Глава семьдесят Откуп. «К людям пойдём?» — улыбнулась Агата, руку в ответ протягивая, да не спеша свои пальцы в ладонь парня рыжего вкладывать. «Да», — Васильковые глаза смотрели на Агату. Открытый был взгляд его, знакомый и родной, да только на миг перевёл свой взгляд Кош на яхту, и злым он стал. Мик один, а заметила перемену эту девушка, да руку свою убрала, на Коша глядя. А тот между тем продолжил. «Готов я с тобой хоть на край света. Сто смертей пережить, и то не страшно, лишь бы до скончания времён рядом быть. Хоть и не время, да будет ли потом оно, неизвестно. Согласно ты женой моей назваться. И коли живы останемся, всюду за мной следовать?» — спросил он. Да промолчала Агата. А Кош вновь вопрос свой повторил, и с не ответила ему девушка. Смекнул Кош в чём дело. Стали глаза весёлыми, да злое то веселье было, льдом от которого веет. Так волки, разве что в охоте да в запале, радуются зверю загнанному, которого рвать начнут. Рассказала, значит, всё ей старое. Ухмыльнулся он, да на старуху посмотрел. А после вновь на Агату взгляд перевёл. «Не пойдёшь, значит?» И голос спокойным стал грустным и обречённым будто. Не было в нём ни злости, ни обиды, горечь лишь одна. «Не пойду», — покачала головой Агата. «Обман, что болото, на нём дома не построишь, засосёт топ и всё разрушит. Так и ложь всё хорошее, что рядом с ней окажется, съедает». «Уходи отсюда, ты свой ответ получил», — вступила в разговор яхта. «Нечего тебе тут больше делать». А тот лишь улыбнулся и на Агату посмотрел. «Покуда тут смогу стоять, не уйду, ради неё пришёл». Каждый лишний миг вечности подарком покажется. Не уйду, покуда час мой не придёт. Стукнула яхта по крыльцу посохам деревянным, и сорвались вепри, на Чернобога кинувшись. Рвут они парня рыжего, а он всё улыбается, да на Агату смотрит, взгляда не отводя. И надломилось что-то у Агаты внутри. Хлынула сила её потоком бурным. Да уже по-другому, не узорами сказочными, а силую страшной. Начала земля вздыбливаться, полезли языки чёрные, как тогда с сорочинами. Покачнулась Агата от силы такой, да на земле не устояв, чуть не упала. Подоспел вовремя Кош, на руки её подхватывая. Сам весь в ранах, а её крепко держит. Так и держала он её в объятиях, пока языки чёрные оплетали вепри, к земле приминая и с ней равняя. Хрустели кости, разносился над лесом вой жуткий, а потом стихло всё. Не осталось от тех ничего. А языки все по земле ползут, жертву себе новую высматривая. Видно, не наелись они, ещё хотят. И зацепил один из них за ногу Коша. Тот его стряхнул легко, как травинку, случайно за сапог путника зацепившуюся. Да ненадолго тот отстал. Вслед за ним и другие подтянулись, жадно слизывая кровь из ран сочащуюся. «Что ж, вот и конец, видно», – улыбнулся коша Агате в глаза, смотря. Хотел я в чертоге вернуться свои до да лет через то снова тебя отыскать и в сети свои поймать. А видно, придётся в небытие уйти. Сильна ты больно. До да силы своей пока не сладишь. Разрушает она всё, до чего дотянется. Хоть поцелуй последнюю украду И поцеловал чернобог плачущую Агату. Голубые глаза, веснушки, рыжие кудри, костёр в лесу, хлеб напополам, до да рассказы весёлые. Кем бы ни был Кош, как бы ни поступил он с ней в прошлой жизни, а в этой знала она его только лишь парнем рыжим, который косулю для неё поймал, от полка она спас, да рядом был, когда все отвернулись. вынырнула она из объятий его и к земле припала, стараясь силу обратно отзывать. Да боль такая тело пронзила, что едва на ногах устояла Агата. «Не держи внутри, дай ей волю, пусть идёт оно, а то саму себя сгубишь, внутри силу запирая». Прокричал Кош, к ней бросаясь, да вместо того в земле увязая. А Агата всё пыталась силу успокоить. «Дура девка!» Её в спину зло толкнула Лешуха. «Себя сгубишь нипочём!» «Вот, держи!» Она протянула ей серп. «Чтобы у тьмы забрать, кого откуп дать надо!» «Да не скупись! Мало дашь, она обидится!» И полоснула Агата серпом по ноге себе. Разбыл кож по колено в земле, то и отдавать надобно на не меньше. И языки к требе потянулись жадно, кровью напитываясь и выпуская чернобога из плена своего. Тихо было в лесу. Ни лист не шелохнётся, ни зверь никакой не прибежит. Только ворон чёрный кружил над ним. И видел он одинокую, стоящую посреди леса, избу. Видел уху старую, избы стоящую. Видел он много осколков костяных по подворью разбросанных. И видел ворон, как лежали на траве бура девушка с косой черной, как ночь, и рыжий парень. Оба были, как снег белые, да вруди алые одежды их испачканы были. Видел он, как лешуха посохом своим озим стукнула, и пропал чернобог во владение своей, вернувшись. Видел, как помогла старуха девушке до дома дойти, потому как не было у той одной ноги. Всё видела мудрая птица, и много всего еще увидит.